Внушали ему отвращение и ужас. Но, подобно всем государственным людям, он принимал факты без лишних споров. В России существовала диктатура, как в Великобритании существовал парламентский строй. У парламентского строя, как у всего английского вообще, было несомненное преимущество. Приятнее и разумнее было править при помощи британских политических приемов, чем посредством казней и ссылок. Но некоторые преимущества были и у диктатуры. Из них особенную зависть внушала Ллойд Джорджу несменяемость диктаторов со всеми теми возможностями, которые она открывала в политике. Он и сам теперь обладал такой степенью несменяемости, какой не имел до него никто в Англии со времен Питта. И все же при благоприятной обстановке в удачно выбранный момент его могли свергнуть этот левый полковник и другие подобные ему люди. По принятым правилам игры... Они имели полную возможность делать ему неприятности, как, впрочем, и он им, хоть к делу правления были совершенно не способны Наименее неспособных он взял в свой кабинет. С этим можно было мириться. В трудной, утомительной, но, в общем, интересной парламентской игре он не имел соперников и неизменно входил в зал заседаний палаты с той радостной, бодрой самоуверенностью, с какой входит в свой класс всеми признанный первый ученик. Как только очередной оратор получил разъяснение по очередному вопросу, левый полковник, обращаясь к спикеру, Заметил учтиво ядовитым тоном, что надо было бы воспользоваться столь редким и счастливым обстоятельством появлением первого министра. Быть может, он согласится дать ответ на вопрос 66-й, давно интересующей палату общин и эту страну. В зале наступила тишина. лойд Джордж неторопливо встал. Лицо его сияло улыбкой. По-видимому, он даже и не заметил иронии относившихся к нему слов. Так ласково он улыбался, полковник. Первый министр сказал, что ему будет чрезвычайно приятно дать обстоятельные откровенные объяснения, которых от него с полным основанием ждет его достопочтенный и храбрый друг, член палаты от нью -Кастла. Однако он желал бы высказаться также и по некоторым другим вопросам. Поэтому он позволит себе соединить в своем ответе сразу несколько вопросов. А именно... Он заглянул в лист. А именно... 47-й, 52-й, 56-й, 60-й, 63-й, 64-й, 65-й, 66-й, 70-й, 72-й, 73-й, 74-й, 75 и 76-й. Спикер изумленно взглянул на главу правительства. На местах оппозиции поднялась буря. Маневр сразу обозначился довольно ясно. Соединяя 14 вопросов, первый министр, очевидно, собирался все запутать. На лице левого полковника выразился последний предел возмущения. Он только молча переводил глаза с первого министра на своих товарищей. Вид его говорил, «Нет, этого даже от него ждать было невозможно. Человек, способный на это, может отравить свою мать». Один из членов оппозиции вскочил и повышенным голосом спросил спикера, имеет ли первый министр право соединять в своем ответе множество вопросов, соответствует ли это традициям и достоинству палаты общин. Спикер не без смущения объяснил, что палата желает получить от главы правительства ответ на все вопросы. В какой форме ответ будет дан, быть может, не так важно. Первый министр смотрел на оппозицию с выражением глубокого изумления в широко раскрытых честных глазах он видимо не мог понять в чем дело и чего собственно от него хотят рядом с слоой джорджем военный министр смеялся без всякого стеснения однако он испытывал некоторые беспокойства если первый министр ничего не хотел сказать то ему незачем было приезжать в палату спикер протянул руку магнитческим жестом прекратив бурю лойд Джордж